Глава 13. Творческий путь Евгения Мартынова. Я условно делю на три периода. Прежде всего потому, что троичность основа русского и вообще арийского мировосприятия. Если вершиной и окончанием первого периода можно считать 1974 год с балладой о матери в заключительном концерте песни года, то началом второго звездного этапа Я считаю год 1975 с Братиславской лирой, яблонями в цвету и лебединой верностью. Рубеж этого периода мне слышится в знаменитой балладе на стихи классика индийской поэзии Назрула Ислама Заклятие в переводе с бенгальского Михаила Курганцева. Эту песню в финале песни 81 Исполнила молодая латышская певица Берута Петрикита. Хотя помимо нее заклятия исполняли такие популярные певицы, как Ирина Понаровская, Ксения Георгиади, Надежда Чепрага, а также сам автор. Из справедливости ради надо сказать, что их интерпретации пользовались гораздо большим успехом у публики, чем оставшийся почти незамеченным вариант песни года. откровенно навязаны автору телередактурой. Тот молодежный вариант, отнюдь не молодёжный, лирика драматической баллады исповеди появился на телеэкране из-за того, что Паноровское, первый претендент на исполнение заклятия в заключительном концерте телефестиваля очень не нравилась Сергею Георгиевичу Лапину. И Известная редактуре председательская неприязнь поставила под сомнение сам факт участия песни Евгения Мартынова в параде лауреатов. Помню, для решения этого вопроса брату пришлось обращаться за поддержкой даже к Евгению Михайлоччу Тяжельникову, занимавшему тогда пост заведующего отделом пропаганды ЦК КПСС и в идеологическом плане курировавшему всю культурно-воспитательную политику страны. Песню удалось отстоять только пойдя на компромисс в отношении исполнителя. Однако всю эту информацию о перипетиях вокруг песни 81 я привел вовсе не в укор хорошей певице Петрикита, достойно дебютировавшей в престижном телетурнире. Просто баллада заклятия была не ее песней. Наверное, по причине слишком юного возраста певицы, не позволившего ей глубоко и полно прочувствовать данную тему и мастерски ее воплотить. на эстраде. Но с другой стороны, возраст исполнителя не является основным критерием зрелости и мастерства. Так на седьмом Всесоюзном конкурсе артистов эстрады в 1983 году совсем молодая выпускница Московского музыкального училища имени Гнесиных Ирина Отиева, исполнявшая заклятие в конкурсной программе, стала лауреатом первой премии. Ее выступление Было столь проникновенным, а с вокальной точки зрения таким совершенным, что слушавшие конкурсантку редакторы и музыканты тут же сообщили автору песни о существовании 에такого исполнительского феномена. Женя пришел послушать молодую, но уже известную в эстрадных кругах певицу на концерт лауреатов и был буквально покорен и певицей, и ее трактовкой популярной песни-баллады. трактовкой смелой, и точной, изысканной и одновременно простой, искренне женской и заставляющей даже мужчин почувствовать ком в горле от нахлынувших чувств. Спустя семь лет после этого, на поминках по Евгению Мартынову, Ирина с грустной улыбкой и блестящими от сдерживаемых слез глазами вспомнила свое выступление в Московском театре эстрады перед сидевшим в третьем ряду композитором. Она сказала тогда: "Если в моей жизни были лестные отзывы обо мне как певице и факты признания меня как личности, то один из них навсегда останется не просто в моем сознании и памяти, а в душе и сердце. Ибо что для исполнителя может быть дороже глаз автора, из которых текут слезы в унисон твоим артистическим слезам?" когда после своего выступления я, только еще начинающая певица, увидела в зале глаза великого метра эстрады Евгения Мартынова, еще более великого по моим тогдашним почти школьным меркам, увидела его слезы, то впервые почувствовала себя не мило поющей музыкальной девушкой, а творческой личностью, которую люди не льстят, кривя душой, а открывают свои души. которую матери не похваливаются с нисхождением, а ждут как ровню, ставя рядом с собой и одновременно признавая за ней право на свой путь и свою высоту. Мы с братом ехали в машине. Женя сидел за рулем, когда маяк транслировал в записи концерт лауреатов этого конкурса. Ира Отиева исполнила заклятие. Очень талантливая девка. После небольшой паузы решительно произнес Женя: Её исполнение мне нравится больше, чем моё. Да лучше ее эту песню никто не поет». Исполняя заклятие, Ира стала лауреатом еще двух конкурсов, помимо уже упомянутого. Она всегда называла и называет эту песню своей. И несмотря на бегущие годы и меняющиеся моды, поет ее с такой же трепетностью, как тогда. в театре эстрады. Интересен и тот факт, что первым исполнителем заклятия должна была стать София Ротару, успешно исполнявшая до этого многие песни Мартынова: "Балладу о матери", "Лебединую верность", "Яблони в цвету", "Я жду весну", "Начни сначала", "Твою вину", "Чайки над водой", "Отчий дом". Но на этой песне пути композитора и певицы резко и навсегда разошлись. Увы, вслед за Дементьевым Женя потерял еще одного творческого соратника, теперь уже исполнителя Софию Ротару, вместе с которой он начинал свое восхождение. А восходили они оба, по сути дела, почти на одних и тех же песнях. Брат отдал певице свежий клавир заклятия, и София намеревалась в скором времени приступить к репетициям и впиванию материала. Но однажды, на концерте она вдруг услыхала эту песню в исполнении Надежды Чепраги, включившей заклятие в свой репертуар куда более оперативно. Тут необходим комментарий. София, с тех пор как стала звездой советской эстрады, принципиально не пела песен с чужого голоса, в то время как Мартынов раздавал свои песни хорошим исполнителям. Не задумываясь о принципе первой брачной ночи и не заботясь о выгодах и преимуществах даже для себя, как исполнителя. Никогда, замечу по ходу, с 1973 года он своих песен никому не продавал и не писал для исполнителей по заказу, что стали делать все в постсоциалистическое время. Пусть поют все, кто хочет. У кого будет лучше звучать? Кто-то застал за собой естественный приоритет, ведь чем больше поют, тем популярнее песня. Притом каждая новая трактовка будет создаваться с изначальным стремлением сделать свой вариант лучше и оригинальнее других, делился своими соображениями брат. Правда, если премьера песни происходила в рамках конкурсной программы телефестиваля Песня года, И затем этот номер несколько раз должен был повториться в эфире в неизменном виде. Женя подходил к делу очень ответственно, не соглашаясь на случайный, наскорослепленный, сырой вариант. Вот и тогда, в 1981 году, брат связывал свое участие в песне года с именем Ротару. А Певица в свою очередь рассчитывала на заклятие как свой ударный номер в песне 81, и вдруг Чепрага перебежала дорогу. Хотя тот концерт, в котором София услышала вариант Чепраги, был не центрального, всесоюзного значения, а регионального, она очень оскорбилась на женю и вовсе отказалась не только от заклятия, но и от песен Мартынова вообще. В то время обе певицы имели звание заслуженных артисток Молдавской ССР и в своем регионе были конкурентками почти равными. Ротару, впрочем, была еще и заслуженной артисткой Украины. Этот факт, видимо, тоже подогрел обиду Софии, которую она не замедлила излить композитору в довольно жестком и принципиальном тоне. А Женя, не чувствуя себя в чем либо виноватым, Не стал со своей стороны рьяно оправдываться и искать путей сглаживания конфликта, и в конце концов тоже прекратил общение с певицей. Четыре с половиной года спустя брат все же предложил Софии Ротару свою только что сочиненную песню Белая сирень. Речь снова шла о песне года, и поэт Анатолий Поперечный очень хотел услышать свое сиреневое детище. Именно в таком женском исполнении. Авторы вдвоем встретились с народной артисткой Украины, продемонстрировали ей свой будущий «Шлягер 86 и 87. Но она холодно ответила: "К сожалению, эта песня не для меня". Не знаю, были у ротару еще какие-нибудь причины для столь демонстративного отстранения от Мартынова или нет. Но после смерти Евгения Софья Михайловна никак не объявилась ни телефонным звонком, ни телеграммой и не приняла участие ни в одной из телевизионно-концертных акций памяти брата. Несмотря на то, что я ей звонил каждый раз при подготовке концертов в Москве, Камышине и Донецке, ничем, кроме трех коротких предложений для буклета в память об ушедшем из жизни композиторе, продиктованных мне по телефону, с супругом певицы мои инициативы не ознаменовались ну что же бог всем нам судья а к слову на концертах памяти состоявшихся в мае 1992 года в столичном театре эстрады лебединую верность исполнил иосиф Кобзон, безуспешно попытавшийся было привлечь ротару к этой акции Перед своим исполнением знаменитой песни артист сказал несколько нелицеприятных слов в адрес ее первой исполнительницы. Достала из кармана текст шпаргалку и предупредив публику, что исполняет эту песню впервые, запел: Над землей летели лебеди солнечным днем. днём. им светло и радостно в небе вдвоем — И земля казалась ласковой им в этот миг. Вдруг по птицам кто-то выстрелил, и вырвался крик. В видеофонде клуба Евгения Мартынова есть съемка московского концерта памяти и выступление народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Когда по щекам этого мужественного, отнюдь не сентиментального человека текли слезы, Никому не вспомнились прошлые критические выпады в адрес двадцатисемилетнего композитора, якобы культивировавшего надрывно-душещипательные мелодические обороты. В своем творчестве для достижения слезливого успеха у нетребовательной, низкокультурной публики. А ведь когда-то, в 1975 году, разоблачаемый властными старшими коллегами в том числе Эшпаем и Хренниковым в нежелании исправлять свои профессиональные недостатки. Евгений Мартынов умудрился таки пробить худсовет на мелодии и записал Софии Ротару свою трогательную балладу о любви и верности. После записи он грустно поделился со мной. Соня, похоже, сильно больна, такой слабой, как последний раз я ее еще не видел. Она даже пела сидя, но песня записала здорово. Просто мурашки по коже. Как я уже говорил, 1975 год, считаю началом второго творческого периода жизни брата, а год 1981 его окончанием. И последняя песня этого этапа Заклятие не связана ни с мнимой семейной драмой, ни сгрезившейся в публике любовью Мартынова и Ротару, ни с творческо-дружеским разладом с Андреем Дементьевым, как это домысливалось почитателями творчества Евгения Мартынова, делившимися со мной своими соображениями и догадками. Дело обстояло гораздо прозаичней. Стихи Назрула Ислама показал брату я, привезя из Донбасса некоторые из моих любимых поэтических сборников. Жене нравился мой романс на стихи Ислама Надежда, который в частности я представлял экзаменационной комиссии при поступлении в консерваторию. Позже, во время нашего разговора о песенных текстах и поэзии вообще, я поведал брату, что есть у этого поэта очень сильные стихи. Но как их практически использовать в музыкальной форме, мне пока что не ясно. Женя поставил стихи на пюпитр рояля, и дальше это было уже делом техники и вдохновения. В данном случае он в каком-то смысле отнял тему у меня. Но, разумеется, никаких претензий и возражений с моей стороны не было, хотя свои критические замечания, касающиеся чисто композиторской стороны дела, я никогда не умалчивал. Заканчивая тему о заклятии, Добавлю, что после размовки с Ротару брат позвонил Алье Пугачевой и в тот же вечер поехал к ней домой с клавиром. Песня певице понравилась, но она высказала свои соображения относительно формы в целом и компоновки текста, предложив переставить куплеты местами и несколько изменить музыкальную стилистику. Женя тогда приехал домой довольный, Но не столько от творческого результата поездки, сколько от символического ужина у Пугачевой. — Какой я уаллый хлеб ел, возгласил он, входя в дом. Это просто сказка. Я такого никогда еще не пробовал. Что же это за хлеб? поинтересовалась мама и все домочадцы. Не знаю, Черный какой-то. Вкусный, раскачивая головой, делился с нами полученным удовольствием вечно недоедающий артист. Женя, ты уже три месяца в рот хлеба не берешь. Боишься поправиться. Конечно, тебе и черный хлеб покажется вкуснее пирога, остудила сыновний пыл мама. На следующий день, когда Женя принесли по четвертинке разных сортов хлеба, выяснили Что такое восхищение у брата вызвал обычный московский бородинский хлеб. А Элла добавила по этому поводу: "Он и чай также хвалил в поезде, мол, такой вкусный чай, почему, говорит, у нас дома такой невкусный, хоть и индийский". Потом выяснилось, дома он пьет чай без сахара, чтобы худеть, а в поезде попробовал вдруг с сахаром. Понятное дело. Сладкие и помои будут вкуснее горького индийского чая. Сидит на овощах и фруктах, все время голодный, а в гости куда-нибудь сходит, съест что-то человеческое и целую неделю в себя не может прийти от кайфа. А что касается дальнейшей истории с Пугачевой и заклятием, Женя на следующий день покрутил туда-сюда текст Попробовал по Попугачёвский перестроить форму, попросил меня послушать и высказать свои соображения. Я тогда брату сказал примерно следующее: "Алла по-своему права, но ее вариант уходит еще дальше от поэтического оригинала, чем твой. Стихи изначально не предназначались для песни. И попытки урезать довольно объемистую драматическую балладу Исповедь до четырех куплетов Да ещё и произвольно переставленных. Это, наверное, то же, что пытаться сократить балет Лебединое озеро до одного танца маленьких лебедей. Данный драматический монолог это выплеск энергии, стремительный, безудержный отчаянный, возможно, даже последний. Пугачева же предлагает не выплеск, а конкретное состояние пребывание в отчаянии, но не движение в нем. Хотя, конечно, если ты ее правильно понял, а я тебя не знаю. Смотри сам. Но если идти по ее пути, нужно полностью отказаться от твоего замысла, изложенного в Клавеле. Отдай тогда весь текст и мелодическую строчку ей, и пусть она сделает все сама и по-своему. Но будет ли она этим заниматься? Если будет, то когда? Ты же ставишь на заклятие в этом году. а не в 85-м или 90-м. В результате, сохранив все, как было, брат решил сделать ставку не на чье то а на свое исполнение. И в дальнейшем эту песню запели другие артисты с авторского голоса. Против чего, как я уже говорил, всегда до 1984 года выступал редакторско-авторский худсовет песни года и особенно композиторы песенники классики.